и, спотыкаясь, пробежал несколько шагов по стройке. «Видать, первый урок ты не усвоил!» прорычал здоровяк, повторяя тычок и отшуривая несчастного еще на пару шагов. «Дядька Рикар, не надо!» вступился Стефий и силой потащил упирающегося и молчаливого незнакомца к пристройке. «Оставь их!» «Нет!» впервые нарушил упрямое молчание тот. «Не спорь, Миргас!»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 В укрепленной моей магии посудине доходил до готовности бульон с толикой грибов и щепоткой трав. Все дело рук Нелиены, нашей старшей кухарки, нагрянувшей сюда, словно яростная буря, и мгновенно наведшей порядок, заодно наградив чересчур суетящегося Стефия за трещины, когда тот попытался скормить приболевшему священнику кусок вяленой рыбы. За всем этим делом я наблюдал с вершины стены, ничуть не скрывая своего присутствия, и даже посмеивался, глядя, как Нелиена рычит, словно разъярённый медведь, трепля в руках безвольное тело старика. А по двору мечатся женщины с одеждой, одеялами и шкурами. Не забыли даже принести пару ахапок сена. поверх постелили волчьи шкуры, и уже на них поместили старца. После этого удовлетворённая старшая кухарка соизволила неспешно удалиться, отправившись проведать новоприбывших. Учитывая потепление,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 Без священника в местных землях тяжеловато приходится. Да и вы нам вроде как не чужой. Многие ждали возвращения блудного священника». «Блудного?» Скинулся был отец Флатис и тут же закашлялся, едва не расплескав тройной настой. «Так почему же не стали сжечь меня и упокаивать, отче?» Задал я прямой вопрос, глядя на облизывающий котелок языки пламени. «Я ведь нежить!» Поганое, страшное, тёмное, ненавистное. Почему я еще дышу, сидя рядом с искоренителем ереси и боевым магом в придачу? Священник не торопился с ответом, откашлевшись, сделал небольшой глоток из кружки, блаженно зажмурился, пожевал губами и только затем ответил: "Мой дух смятения и корис. Похоже, я потерял способность различать Где свет, а где тьма? За последние недели я узрел тьму и ее приспешников в самой церкви, скрывающихся под благостной личиной монахов и священников. Выглядят, как светлые агнцы, а служат проклятой тьме. Они без боязни заходят в святые церкви. Тогда как ты, ты выглядишь, как порождение самого темного,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 А я сам настолько утерял чувство праведности, что сама лично принес тебе в дом страшную тьму. Тьму? — повторил я. И она он в той невзрачной сумке? Что за тьма? Та, от которой ты однажды уже отказался. Тьма, которую ты разломил на части и выбросил в соленые воды, не поддавшись ее завлекающему шепоту. Я? Разломил и выбросил на части? Соленые воды?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 Я забросил ее так глубоко, как только сумел, но ты достал обломки и принес обратно ко мне. Послушай, Корис, я знаю, что тебе плевать на многое, но мое деяние и тебе на благо. На благо? Ты принес смерть в своем мешке, смерть, с которой ты уже сталкивался, стой что убила многих прямо на твоих глазах, и ты принес ее сюда. Постой, неужто ты поддался ей?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 Яростный крик священника разнесся по всему двору. «Не знаю как, мальчишка, не думай, что это так легко! Его разбивали на части!» «Сжечь!» «Закопать на 40 локтей в землю, заключив серебряный ларец, опутанный серебряными же цепями!» «Раздробить в пыль и опять же закопать!» «Причем закопать в циркомном дворе!» «Положить железную бочку!» «Залить расплавленным свинцом и сбросить в самом глубоком месте океана!» «Тарик!» Неуничтожимых вещей не существует в этом мире. Даже горы со временем обращаются в мелкую пыль. И в любом случае подобной вещи не место здесь, в сердце диких земель, в окружении нежити и шурдов. И уж кто, как не ты, должен знать об этом? Почему ты не уничтожил кинжал? Надо выждать. Старый лорд все еще скрывается где-то, продолжая сеять смерть. В церкви смута. На церкви нападают.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 «Корис! Мне нужен пленный шурт! Сейчас! Где он? Я сам пойду к нему!» Старик попытался подняться, но ослабшие ноги его не слушались. В ярости вскрикнув, он ударил кулаком по шкурам, и густой мех мгновенно занялся ярким пламенем. «Сейчас приведут!» – вздохнул я, глядя на пожирающую шкуру языки пламени. «Ох, беда! Стрепий! Маслей!»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 «Готовь людей», — с мрачной решимостью прознёс я. «Поднимай воинов и лошадей на стену и сразу начинай спускать вниз. Я с ними пойду, как и нергалы, гномов вместе с койном на вершину. Действуй, Рикард, а я пока что перекинусь парой слов со святым отцом и спрошу благословения. «Хм, если не может поддержать нас огнём волшебным, пусть одарит огнём душевным». «Это дело нужное».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 Либо оно наберется сил и станет непобедимым. И именно благодаря решимости я продолжал шагать, ровно и мерно, не оглядываясь и сохраняя на лице спокойное выражение. Предводителю нельзя проявлять неуверенность.